Глава шестая Иден В тишине комнаты мой голос прозвучал угрожающе, и Черныш, почувствовав, что дело пахнет жареным, предусмотрительно юркнул под кровать. «Я тоже рад тебя видеть!» Как ни в чем не бывало, отозвался светловолосый маг, после чего съел еще одну клубнику. «Как прошел твой ужин?» Хотела сказать, что в змеином логове, подозреваю, было бы куда уютнее и милее, да и компания приятней. Только вот там вряд ли бы играли на флейтах. Но не успела, потому что дверь в мои покои распахнулась, и в них вошла миловидная темноволосая девушка. В руках она держала серебристый сверток материи. «Леди Смирен, вы уже вернулись?» — начала она, поклонившись. «Простите, что без стука, но я думала, что вы еще в обеденном зале с другими избранницами. Меня прислала к вам короле...» Не договорила, потому что заметила Идона, как ни в чем не бывало, валявшегося на моей кровати и доедавшего мою клубнику. И ее лицо изменилось. А я подумала, кажется, меня выгонят с отбора намного раньше». Даже не надо дожидаться испытания честность. Причем с позором. Как без него? Сомневаюсь, что здесь одобряется присутствие посторонних мужчин в комнатах избранниц. К тому же мой экземпляр еще и разлегся и никуда не спешил уходить. Тут девушка отвесила глубокий поклон не мне, а Идену. «Ваше высочество!» Произнесла она растерянно, и я открыла рот. Затем закрыла. Затем снова открыла. Это... это что же получается? Иден, поморщившись, смотрел на нашу застывшую скульптурную композицию. «Выйди, Эстер», — приказал он служанке. «И держи рот на замке. Ты меня здесь не видела». «Вернее, ты меня сегодня вообще не видела. В противном случае, если по дворцу пойдут слухи, то я тебя тоже здесь больше не увижу. Надеюсь, я предельно ясно выразился». «Да, Ваше Высочество, клянусь, в комнате избранницы никого не было», пискнула девушка, затем заметалась по комнате, пока не пристроила ткань на одно. Искресил. Дверь за служанкой закрылась, а я уставилась на... «Так на кого же?» «Так почему же Иден, если твое имя Айдар?» спросила у своего нежданного гостя. Выходило, он и был тем самым принцем, в невесты которого меня выбрали его собственные светлые боги. Вот так поворот. Странным образом... Я даже не разозлилась на его ложь. Наверное, потому, что мне тоже было что скрывать. Единственное, мой обман не раскроется ни в коем случае, если только я сама не проболтаюсь в горячечном бреду. Кто узнает во мне принцессу Лерит Норберг, если меня никто и не видел до этого? Ведь почти всю свою жизнь... За исключением последнего года я провела в обители. Но он, он тоже хорош. Он мог бы мне сказать, должен бы мне все рассказать еще по дороге в Белмор. «Это мое второе имя?» — отозвался принц, не спускавшись с меня внимательного взгляда. «Пользуюсь им, если не хочу огласки». Подозреваю, Айдар справедливо опасался негативной реакции темной ведьмы. Будь здесь магия, я бы объяснила ему наглядно, что с нами шутки плохи, особенно такие. Но магия в этом месте не водилась. А вот позолоченным зеркальцем с туалетного столика можно было бы и запустить. Но не стало. Покрутила его в руках, положила обратно. Ну и как? Хорошо развлекся за мой счет, Айдар, Иден, Орвик. Нет, Лерит, я не развлекался за твой счет. Много раз собирался тебе рассказать, но так и не смог. Вместо этого всю дорогу пытался придумать способ, как уговорить тебя остаться на отборе. К тому же, если бы я назвал тебе настоящее имя, то, подозреваю, в столицу бы мы тебя не привезли. «Не привезли», — согласилась с ним, «потому что сбежала бы по дороге, наплевав на чертову метку. Но пока что я не вижу ни единой причины здесь задерживаться. Ничего не изменилось, Иден, вернее, ваше высочество. Впрочем, даже если я уйду, ты нисколько не обеднеешь. У тебя останется целый выводок невест, одна другой краше. А на мое место тут же выстроится очередь» и они все будут светлыми, как на подбор. «Возможно, — согласился Айдар, — они и будут светлыми». «Так зачем же тебе темное? спросила у него. «Чтобы веселее жилось?» «Мне не до веселья», — признался принц. «Иди ко мне, дружок», — позвал черныша, выглянувшего из-под кровати. «Хозяйка твоя не в настроении». «Изволит на меня гневаться». Вот и я, лирит изволил гневаться. Очень долго гневался на то, что меня заставляют участвовать в отборе, и много раз заявлял, что мне этого не надо. Я и сам способен выбрать себе невесту и позаботиться о продолжении рода. И мне для этого вовсе не нужны подсказки светлых богов. И что же было дальше? Насколько я понимаю, Тебя все-таки убедили. Нет. Отозвался он с досадой. Не убедили. Но мне пришлось склониться перед волей богов. Правда, я сбежал из столицы. Под благовидным предлогом уехал далеко на запад, захватив свою боевую четверку. Отправился встречать Йоханну. Подальше отсюда. Потому что, по слухам, в Красных горах неспокойно. Неспокойно согласилась с ним. Но проклятые темные успели раньше. Тут он замялся. Прости, Лирит, не удержался. «Ничего», — отозвалась я. «Светлым тоже от меня порядком доставалось, так что, считай, не расслышала». Но мы не успели. Затем я встретил тебя и перестал корить себя так сильно. Вместо этого подумал что отбор стал куда интереснее. Так и знала, что он все же развлекался за мой счет. «Ничего не изменилось, Ваше Высочество», заявила ему, поджав губы. «Я не передумала, и все закончится завтра перед Светлым Источником». «Останься, Лерит», — попросил меня Айдар. «Я очень хочу, чтобы ты осталась». «Зачем же мне оставаться?» Назови хоть одну причину. И мы замерли друг напротив друга, разделенные лишь встревоженным, поскуливающим чернышом. Мне почему-то казалось, что Айдар сейчас произнесет нечто крайне важное, такое, из-за чего я непременно изменю свое решение. Но он так и не успел. Язычный голос произнес. Ужин для собаки-избранницы. Демоны ада. Негромко выругался принц. Что у тебя за проходной двор? Это ты у меня спрашиваешь? Возмущенно прошипела я. Погодите, накину платье, подала голос. Быстрее в ту комнату. Еще скажи спрятаться в твоем шкафу, возмутился Айдар. Прогони его сейчас же. «Ничего подобного!» — заявила ему. «Если его прогнать, он снова вернется, да и черный ж давно уже проголодался!» Упрямый принц все же скрылся за дверью в комнате прислуги, а я позволила халеному лакею поставить на пол возле двери две глубокие тарелки. Одну с супом, вторую со здоровенной мозговой косточкой. После этого он заявил, что через час... Прибудет служанка, которая выгуляет собаку. Наконец ушел, и мы смогли вернуться к нашему разговору. Только вот я услышала вовсе не то, чего ожидала. — Я буду рад, если ты останешься, Лерит, — произнес Айдар. — Думаю, тебе понравится во дворце. И чтобы скрасить твой досуг завтра вечером, после первого испытания у источника, — «Тебя будет ждать архимаг Торстейн. Он продолжит то, что я начал». «Продолжит мне врать?» Любезно поинтересовалась у него. «Заниматься с тобой светлой магией», усмехнулся принц. «К тому же ты сможешь брать из нашей библиотеки любые интересующие тебя книги». «О, непременно, ваше высочество!» заявила ему картина, захлопав ресницами. «Туда как раз завезли приличное количество любовных романов. Мне как раз до конца отбора хватит». «Речь идет о дворцовой библиотеке в Центральном крыле», — со смешком отозвался Айдар. «Там много книг как по светлой, так и по темной магии. На то, чтобы собрать их, мои предки потратили несколько сотен лет». И уйму дай рамов. сегодняшнего вечера у тебя будет свободный доступ. Вы крайне добры ваши. Прекрати уже поясничать поморщился он. Я очень хочу, чтобы ты осталась, Лерит. И у меня на это есть целых три причины. Целых три, — картина удивилась я. Довольно много на одну темную ведьму. И все потому, что мне вполне хватило бы и одной, той самой, которой, похоже, нет и в помине. Вместо этого была лишь глупая ведьма из рода Норбергов, славящихся своим неразборчивым вкусом в отношении мужчин. Мы постоянно выбирали не тех, кого надо. — Что-то затевается, Лерит, — продолжил принц. Что-то, о чем я еще не знаю, и меня это порядком беспокоит. До этого времени знак отбора появлялся исключительно в сложные для королевства времена. Я не знаю, что на этот раз заставило пробудиться источник, и почему архимаги не могут дать мне внятного объяснения происходящему. Кроме того, что первозданный свет ведет себя слишком уж беспокойно. Тебе это что-то говорит?» Айдар устремил на меня внимательный взгляд. То, что, по словам архимага Торстейна, он стремится к хаосу. «К хаосу? Хм, Даже так?» — удивилась я, вспомнив о письме, полученном за день до моего отъезда в Астор. Мой наставник писал, что темный источник неспокоен и был этим порядком встревожен. И какая же причина этого беспокойства? И не надо на меня так смотреть. Уж я точно не виновата в том, что случилось с их источником. Хранители этого не знают, Лерит. У меня накопилось слишком много вопросов, на которые пока что нет ответов. — пожаловался принц. — Именно поэтому мне нужен друг. Друг, на которого я смогу положиться. — Ах, вот как! Значит, тебе нужен друг! — протянула я, явно не ожидая подобного поворота, потому что надеялась немного на другой. Звучит крайне, крайне заманчиво. В Белмор прибыло слишком много темных. Продолжал он, не обратив внимания на мой ехидный тон. «Целых три делегации из соседних государств и целых три темных принцессы метят на место двух выбывших из отбора избранниц». «Твоих невест!» — поправила его. «Называй уже все своими именами. Итак, ты побаиваешься? Ладно уж, не фыркай». Ты думаешь, что среди твоих невест может оказаться еще кто-то из темных, кроме меня? Ты мне более-менее доверяешь, хотя я на его месте бы этого не делала. А вот остальным темным, получается, ты хочешь, чтобы я за ними шпионила? — Всего лишь приглядывала, Лерит, — улыбнулся Айдар. — Значит, шпионка принца... «Незаконно дочь лорда Смирена, а вот это и есть вторая причина», — перебил он. «И я собираюсь восстановить справедливость. Твой отец должен ответить за то, что бросил тебя в детстве и не заботился о своем ребенке, как и надлежит нормальному мужчине». «Вот еще!» — фыркнула уже я. «Не нужен мне такой отец. Мне вообще никто не нужен». Вот и он тоже, в качестве друга. «Нужен», — решил за меня Айдар. Как я уже говорил, он за это ответит. Вернее, возьмет на себя обязательства, от которых до этого воздерживался. С этими словами принц подошел к стене у изголовья кровати и что-то с ней сделал. «Со стеной, не с кроватью». То ли сдвинул декоративную панель, Толя нажал на невидимый мне рычаг. Часть стены плавно сдвинулась с места, отъехав в сторону. и Из открывшегося лаза на меня подуло сырым запахом подземелья. Ого, да это целый тайный ход. Я специально приказал поселить тебя в этом месте. Пояснил мне Айдар после того, как вернул стену в первозданный вид в единственной комнате, в которую ведет тайный ход из центрального крыла. Мы сможем общаться куда чаще, чем это предусматривает официальный регламент. К тому же это довольно удобно и для других целей. Например, для своих извинений, которые готов принести тебе лорд Смирен. Он придет сразу же после того, как мы с тобой договорим. «Зачем ему приходить?» «Лорд Смирен с извинениями совершенно не входил в мои планы. Говорю же, не хочу его видеть!» Но Айдар был непоколебим. «К тому же, Лерит, я еще не назвал третью причину. Надеюсь, ее вполне хватит, чтобы ты изменила свое мнение и осталась на отборе». Я замерла, посмотрев ему в глаза Гадая, о чем пойдет речь? Сперва Айдар хотел, чтобы я стала его другом, затем шпионом. Ну что же за третья причина? Быть может, он настолько привязался к Чернышеву, что не в силах с ним расстаться. Я так и не разобрался, кто ты такая, Лирит Стэнстед, прозвучал его голос. И это меня несказанно интригует. Я пытался проникнуть в твою тайну всю дорогу до Белмора, но запутался окончательно. Именно поэтому прошу тебя остаться. Позволь мне приблизиться к разгадке. Помолчала, не зная, что ему ответить. К тому же, даже если я останусь, он все равно не узнает, кто такая Лирит Стенстед. Этого никто не должен знать. Айдар правильно оценил мое задумчивое лицо, заявив, что мне стоит хорошенько все обдумать. Я смогу дать ему ответ завтра утром, когда мы встретимся на королевской охоте. «На охоте меня не будет», — покачала головой, «потому что я не умею ездить в седле». «Ты прекрасно держишься верхом», — возразил он. «Я хотела сказать в женском седле». — К тому же у меня нет подходящей для выезда одежды. — Одежда у тебя будет, — улыбнулся Айдар. — Об этом позаботится моя мать. Когда королева узнала, что я проявляю интерес к одной из девушек на отборе, и даже попросила ее вмешаться, и даже попросил ее вмешаться, о, это ее несказанного воодушевило. Настолько, что я даже боюсь ее энтузиазма. К тому же уверен, лорд Смирен постарается дать тебе то, чего ты была лишена все эти годы. Я раскрыла рот, чтобы ему возразить, но тут Айдар неожиданно добавил. «Ты можешь ездить, как ты хочешь, в мужском седле или без него, потому что ты мне нравишься именно такой, какая ты есть». Темная и в то же время светлая, обидчивая, немного вредная, но очень красивая ведьмочка сладкоежка. Что? Потеряла я дар речи. Это я-то вредная, и я никакая не сладкоежка. Я только клубнику люблю. Неужели он считает меня красивой? Кажется, все прошло очень даже неплохо подмигнул Айдар Чернышу, затем направился к проходу. «До завтра, Лерит!» «Уже уходишь?» — выдохнул растерянно. «Ну, раз так, то уходи!» Тут стена снова пришла в движение, и принц исчез в темном зеве тайного хода. Не успела я прийти в себя после визита Айдара, как из стены вышел высокий, худой, желчный мужчина средних лет в черном камзоле, отороченном белоснежными манжетами. Обладатель хищного лица, длинных седых волос и крючковатого носа вместо приветствия поджал губы и осмотрел меня с ног до головы. Хмыкнув, прошелся по моей спальне, Движения и жесты его были быстрыми и резкими. Уставился на полупустую миску с клубникой, забытую Айдаром на смятой постели. Заглянул в пустую гардеробную и даже в комнату для прислуги. Поморщился на черныша самозабвенно грызущего кость. Наконец остановился рядом со мной. — Итак, — начал он. — Итак... Спокойно отозвалась я, совершенно не собираясь тушеваться перед незнакомым лордом. «Есгес Мирен, вот как его звали». «Чья ж ты будешь?» Дернула головой, не собираюсь ему отвечать. «Кто твоя мать, девочка?» Настаивал лорд. «Катрина или Виссена, или же Бенедика?» «Не та, не другая, не третья», — ответила ему. «Вам не стоит гадать, перебирая своих любовниц, лорд Смарин, потому что я не ваша дочь». «Моя? еще как моя!» — заявил он самодовольной улыбкой. «Я чувствую в тебе свою кровь. Ты Смарин. У меня нет в этом ни малейшего сомнения. В тебе есть внутренняя сила, ты обладаешь выдержкой». И, судя по тому, что я о тебе наслышан, ты не глупа и отлично владеешь магией. Темной. любезно подсказала ему, — светлой. светлый». «Вам не кажется, что именно в этом месте в ваши рассуждения закралась ошибка?» «Конечно же, темный», — усмехнулся лорд Смарин. «Еще одно подтверждение нашего с тобой родства. Я тоже владею темной магией» это семейное досталось еще от твоей прабабки. Мой отец женился на беглой ведьме из Норберга. Как бы там ни было, пожала я плечами. Он был прав. Только сейчас я почувствовала вибрации его темного дара. Впрочем, довольно слабого. Я не ваша дочь, хотя бы потому, что прекрасно знаю, кто мой отец. И это не вы. Лорд Смарин. Чушь, возвестил он, Бред собачий и ерунда. Ты мой ребенок, и в доме Смаринов тоже зажглась метка избранницы. И я скажу тебе даже больше Лерит. Тебя ведь так зовут? Ты далеко пройдешь на этом чертовом отборе. В его глазах промелькнул довольный огонек. С чего это вы решили, лорд Смарин? потому что я еще ничего не решила. С того, что в мой столичный дом ворвался принц Айдар собственной персоной, с явным намерением казнить меня на месте за наплевательское отношение к собственной дочери, о которой, заметь, я и знать не знал. Правда, в процессе казни он все же передумал. Усмехнулся лорд Смарин, И я отделался лишь парой синяков. — Ты запала ему в душу, Лерит. Твое красивое благородное лицо, высокие скулы и эти синие глаза — ты удивительно хороша. Он уже говорил тебе об этом? — Говорил, но... — Это вас не касается, лорд Смарин. Уверен, говорил. А если еще нет, то обязательно скажет. Но теперь рядом с тобой будет тот, кто подскажет, как правильно вести себя дальше. Твой отец. Вот еще. Все же не сдержалась. Никакой вы мне не отец. Ты уже смело можешь называть меня своим папой. Тут он вытащил из-за пазухи перевязанный свиток и помахал у меня перед лицом. У меня до сих пор остались кое-какие связи. И за несколько часов удалось сделать свидетельство о твоем рождении. «Ты моя дочь от первого брака. Моя любимая жена Кейти умерла в родах. И Лерит Смарен воспитывалась вдалеке от родного замка, потому что вторая моя жена...» «О, это страшная женщина!» Он снова усмехнулся. «Змея, которую я пригрел на груди...» И она каждодневно отравляет мою жизнь своим гремучим ядом. Я потянулась к документу, но он не дал. «Давай договоримся с тобой вот о чем, дочь моя. Мы заключим с тобой сделку». «Сделку?» «О да, отличную сделку. Я дам тебе свое имя и свое покровительство. К тому же завтра днем тебе пришлют одежду и украшения» чтобы достойно обрамить красоту лучшей из дочерей Запада. «Интересно, откуда вы возьмете одежду с украшениями, лорд Смарен? Насколько я знаю, ваш род довольно небогат». «Заберу у твоих сестер», — преспокойно заявил он. «У них ее слишком уж много. И не вздумай мне возражать. От этого они останутся только выигрыши. — И твои сестры это прекрасно понимают. — Если ты начнешь делать успехи на отборе, что обязательно произойдет, то это позволит мне подправить свое... — Бедственное, — подсказала ему. — Немного покачнувшееся, — поправил он состояние. Банки Беллмора гостеприимно распахнут передо мной свои двери, забыв о просроченных векселях если у моей дочери появится хоть малейший шанс сесть на трон Астора. А он появится, и еще как. И это еще почему? Потому что я помогу тебе дойти довольно далеко. Возможно, даже до самого финала. И я несказанно рад, что метка загорелась именно на твоей руке. «Потому что те курицы, которые зовутся моими дочерями, с ними у меня не было ни малейшего шанса выиграть». «Вообще-то отбор выигрывает девушка», — намекнула ему. «Нет же, отозвался лорд Смарен с заметным удовольствием. «Отбор выигрывает целый дом. Не только избранница, но и все, кто за ней стоят» кто ее воспитывает, обучает, одевает и наставляет. Я все это пропустил, но зато теперь смогу тебя направлять и подсказывать. Пусть на этот раз отбор выиграет дом Холмундов, но я вижу тебя в финале. Это позволит мне поправить свои дела, а тебе... У тебя будет отличный выбор мужей». «Все достойнейшие и богатейшие лорды Астора у твоих ног!» Тут я, не выдержав, перебила его пространную речь о моих будущих мужьях. «Но почему отбор выиграет дом Холмундов? Неужели это заранее решено?» «Потому что так люди говорят. Ходят слухи, что Тесса Холмунд и Айдар были тайно обручены еще до того, как в небе над Белмором загорелся знак отбора. Их помолвка стала недействительной, потому что светлые боги рассудили иначе. Но у чертовых Холмунд есть неплохое преимущество. — Откуда вы все это знаете? — выдохнула я, прижав руку к вспыхнувшим жаром щекам. Оказывается, Айдар уже был обручен до отбора, И его невеста тоже на отборе. То-то Тесса смотрела на всех избранниц волком, поливая их презрением. Только Соня у нее в подружках. искренне искренняя, добросердечная и безобидная Соня. Я многое знаю и узнаю для тебя куда больше. И ты будешь пользоваться этим с умом. Но взамен ты тоже должна мне кое-что пообещать. «И что же вы хотите, лорд Смарин? – спросила у него, кусая губы. «Для начала то, что я перееду во дворец, как и полагается отцу избранницы. Здесь кормят куда лучше, чем в моем особняке с прохудившейся крышей», — заявил он со смешком. «Жену и дочерей я отправлю домой. Здесь они будут нам только мешать». И я склонила голову на бок. «Но ведь это еще не все?» «Нет, не все. На балу после первого испытания, которое ты, несомненно, пройдешь, произнес он с нажимом, «ты будешь звать меня папой». Я выдохнула от возмущения. «А не кажется ли вам, что вы хотите слишком уж многого?» «Нет», покачал он головой, «потому что это нужно для общего дела». «Ты будешь звать меня папой?» и выказывать признаки, — кашлянул, — дочерней любви, чтобы ни у кого не возникло сомнений в нашем родстве. Это поможет мне убедить моих кредиторов, а взамен я помогу тебе дойти до финала. А там, глядишь, даже обставить колмундов. Ты ведь этого хочешь, Лерит? Хочешь заполучить принца Айдара? «Ничего подобного. Я такого не говорила». «Не говорила, но это читается в твоих глазах. Ты тоже хочешь победить, и я дам тебе шанс, потому что обладаю знанием». «Знанием того, что принц Айдар и Тесса Холмунд обручены?» «Не только этим, дитя мое. Этой ночью планируется покушение на одну из избранниц». «Маргарет из дома Аамо будет убита». «Невозможно!» — перебила его. «Восточное крыло защищено так, что даже кроту не подкопаться». Я слышал разговоры об этом вместе, о котором женским ушкам лучше не знать. Убийца этой ночью выманит Маргарет в сад, где и прикончит. Возможно, ей пришлют приглашение якобы от принца Айдара» на тайное свидание. Но кто же собирается ее убить? Тот, кто считает, что дом Аамо связан с убийством еще одной избранницы, так и не добравшейся до Белмора. Юнь неволен, вспомнила я. Вина Аамо не доказана, но Воллины рассудили иначе. Обвинив в этом дом Аамо, своих давнишних врагов. Держи ухо востроли, Рид. И если ты сможешь предотвратить покушение, это добавит тебе веса в глазах принца. Может, лучше предупредить ее или Айдара? Предупредить? Усмехнулся он. Не думаю, что тебе поверят, но ты можешь попробовать. А затем он ушел, потому что я так и не согласилась на сделку. На это лорд Смарин лишь пожал плечами, посоветовав мне подумать до завтра. Я же упала спиной на мягкую кровать, пытаясь решить, что мне делать дальше. Если я соглашусь на предложение несносного лорда, то останусь на отборе, став леди Лерид Смарин, дочерью первой жены Есге Смарина. А если откажусь и уеду, то я вернусь домой и больше никогда не увижу Айдара Орвика, наследного принца Астора. Но, быть может, и к лучшему, потому что отбор все равно выиграет Тесса Холмунд. Они были обручены, и он, несомненно, ее любит. Тут уже никакая помощь лорда Смарина не поможет. «Так зачем же мне оставаться?»